Глава двадцатая. Шквальный огонь. Первый забег — разведать территорию южнее пункта эвакуации со стороны крепости Водс. Виан торопливо перескочил через проезжую часть. Вблизи окончательно стало ясно, что некогда грозное и неприступное укрепление давно превратилось в грандиозный музей. Некогда длинная насыпь высотой не более метра представляла из себя один большой газон. Никаких деревьев и прочих укрытий. Только плотный дерн. Если десант противника пойдет на штурм, то его встретит убийственный огонь защитников крепости. Теперь же насыпь переделана в парковку, на которой и расположился эвакуационный пункт. Темно-зеленые армейские палатки растянуты там где не так давно рядами стояли туристические автобусы. Толстые стальные клинья забиты прямо в асфальт. Над одной из палаток лениво развивается белый флаг с красным крестом. Медпункт. А где столовая? На парковке уличные фонари светят ничуть не ярче, чем на набережной. Тем лучше. Виан торопливо припустил вдоль палаток. «Когда же нас, наконец, вывезут или хотя бы покормят?» По ушам резанул визгливый женский голос. Виант заглянул в распахнутый вход очередной палатки. Под потолком длинная белая лампа. Здесь что-то вроде склада и штаба одновременно. Вдоль стен сложены стальные ящики. Точно под лампой развернут переносной стол. Женщина в изящной красной куртке и взбитой прическе наседает на лейтенанта в темно-зеленой форме. Как только автобусы вернутся из эвакуационного лагеря Чунда, так сразу же наступит ваша очередь. Офицер отвечает вежливо, но чувствуется, что он на грани. Кажется, еще чуть-чуть и лейтенант пинками выгонит сварливую бабу из палатки. «А почему вы не можете вывести нас на грузовиках?» Женщина и не думает униматься, при этом она упорно не желает замечать нервное напряжение армейского офицера. «Грузовики не приспособлены для перевозки гражданских лиц, вам в них будет неудобно». «Мне плевать на удобство!» – взвизгнула женщина. «Я жить хочу!» «Грузовики!» – Вент поднял голову. Интерес к скандалу тут же пропал. А эта бабенка до сих пор не понимает, что зависит от лейтенанта на все сто. «Да и хрен с ними со всеми!» «Грузовики!» Вент побежал дальше. «Очень похоже на то, что это единственный транспорт, что остался в эвакуационном пункте!» «Летеха Пургу гонит! Какое там неудобство!» «На самом деле военные берегут грузовики для себя, любимых, для собственных задниц! Все хотят жить!» «Да только где же они?» «Была не была!» Виант запрыгнул на груду пустых ящиков. Метровой высоты вполне достаточно. Народу в эвакуационном пункте много. Народ волнуется. Некоторые бродят, как неприкаянные души. Большая часть сидит на чемоданах. Лица взрослых серьезные и печальны. Зато для детей, особенно начального школьного возраста, все происходящее кажется крутым приключением и лишь нервная озабоченность папы-мам не дает детворе разгуляться. На противоположном конце эвакуационного пункта особенно много гражданских. Над ними и темно-зелеными бортами возвышаются кузова двух армейских грузовиков. В каждом по два солдата в бронежилетах и касках прикладами и матюками отгоняют особо настырных гражданских. «Крыса!» – резкий крик заставил Вианта пригнуться. Впрочем, время и так почти вышло. Хрустальная сфера разлетелась на квадратные осколки. Виант распахнул глаза. Но, конечно же, он все еще подурный. Физически его виртуальное путешествие не заняло и секунды. Инга все так же внимательно смотрит на него. Ну и пусть смотрит. Виант закрыл глаза, его вновь окутала хрустальная сфера возможного будущего. Только на этот раз... «Эвакуационный пункт нужно будет обижать с северной стороны». Напарница сильно удивилась, когда Виант выскочил из-под урны и не позвал ее за собой. Впрочем, в возможном будущем она удивляется каждый раз. Не догадалась еще. Эвакуационный пункт гудит тревожными голосами. Виант Ресцой двинулся по тротуару под прикрытием стены. Через два дома он торопливо пересек узкую улочку. Для надежности пройти еще один дом. Вот теперь можно. Вент торопливо перебежал через проезжую часть и нырнул под прикрытие декоративных кустов. Ого! Виант выглянул с другой стороны кустов. А крепость Водс не так проста, как показалось с первого взгляда с другой стороны. Он думал, что все без исключения орудийные башни окружены единой крепостной стеной. Но на самом деле это не так. Крепость Водс разделена на несколько фортов. В самом первом, он же самый южный, две орудийные башни. Потом широкий метров сто проход и еще один форт. Только на этот раз в нем всего одна орудийная башня. Толстые стволы спокойно и невозмутимо смотрят на темные воды Венанского залива. В принципе, это очень даже рационально. Вероятному противнику придется штурмовать не одну крепость, а несколько фортов. «Хвост на надсечения! Каждый форт представляет из себя самостоятельное укрепление со своими складами, арсеналом, электростанцией и прочими необходимыми службами. Но это ладно. Может быть в будущем, если получится, ему доведется прогуляться по крепости ВОЦ в качестве праздного туриста, а сейчас...» А вот те самые грузовики. Вент пригнул голову. Тяжелые машины очень похожи на Камазы. Почти такие же квадратные, с массивными мордами и широкими стальными бамперами. Грузовики очень удачно остановились на краю асфальтированной парковки. Невысокие декоративные кустики протянулись по краю огромного газона буквально в метре от четырех колес. Рядом с грузовиками редкой шеренгой выстроился десяток солдат. «Ого!» — Виант качнул головой. В плане личной защиты солдат Ксинея продвинулась дальше земли. На военных не только шлемы и бронежилеты, а еще и щитки для рук и ног. Можно сказать, что в своем развитии рыцарские доспехи пошли на второй виток. Или это всего лишь униформа для подавления уличных беспорядков. Или все же для полноценной войны. По крайней мере в руках у каждого солдата настоящие электромагнитные автоматы. Как пробраться на борт хотя бы одного из грузовиков? Виант приподнялся на задних лапах. Солдаты в оцепенении больше смотрят на гражданских, нежели себе под ноги. Подобраться непосредственно к машинам труда не составит. А дальше? А дальше можно попробовать забраться по колесам, по внешнему борту и проникнуть в кузов. Время вот-вот выйдет, но сейчас нужно хотя бы разведать подступы к машинам. Где-то со стороны правительственного дворца натужно завыла сирена. Ей ответила еще одна. Где-то в крепости Водс. «Внимание!» — закрохотал строгий, но дожруте спокойный мужской голос. «Воздушная тревога! Воздушная тревога! Это не учение! Повторяю, это не учение! Воздушная тревога!» «Еще один налет на столицу!» Вянт опустился на лапы былого страха больше нет, как по команде погасли уличные фонари, а также прочие огни в крепости ВОЗ и даже на самом эвакуационном пункте. Следом с небес упал вой реактивных двигателей. Кажется, Вент развернулся на месте, это с юга, со стороны Винанского залива что-то летит. Или только кажется. Но тут хрустальная сфера возможного будущего принялась моргать, время вышло. Ну и ладно. Виант распахнул глаза. Ну и задачка. Вот-вот объявят воздушную тревогу. Что делать? Остаться под урной? Глаза пробежались по фигурной подставке? Удрать в ближайший подъезд? Или рвануть в противоположную сторону под защиту кустов? У каждого варианта свои плюсы и минусы. — Что дальше? — спросила напарница. — Думаю. Виант глянул на Ингу. Воздушный налет лучше всего будет переждать здесь, под урной. Какой еще налет? — глаза напарницы округлились. — С чего ты взял, что он будет? — Проклятье! — Вян сердито фыркнул. Проболтался. — Никаких вопросов! — Виант выбросил перед собой переднюю лапу. Инга послушно захлопнула пасть. — Это правильно! — Виант опустил лапу. — Сказать ей он все равно ничего не скажет а лишняя ругань ни к чему. Все в этом мире относительно. Как же медленно тянется время, когда чего-то мучительно ждешь? Какая там одна минута? Вианту показалось, будто прошло не меньше десяти. Ну вот. Виант облегченно улыбнулся, когда снаружи натужно завыла вена, а строгий мужской голос принялся твердить о воздушном нападении. И что это не учение. Предсказание сбылось на все сто. Сверхспособность от богов другой реальности и в самом деле работает. Инга вопросительно уставилась на Вианта. «Никаких вопросов!» — отрезал Виант. «Я не об этом!» — тут же отозвалась Инга. «Лучше глянь, что снаружи творится!» Дурное предчувствие кольнуло в затылок. Виант просунул нос сквозь прутья фигурные подставки для урны. Взгляд уперся в пустой пакет из-под чипсов, однако порыв ветра тут же сдернул его в сторону, словно сдвинул занавес на сцене театра. Виант недовольно нахмурился. Представление не понравилось буквально с первого же акта. Едва погас свет, как люди дружно засуетились. Однако рев реактивных двигателей окончательно доломал их. В эвакуационном пункте разразилась паника. «Мы все умрем!» – через завывание сирены прорезался мужской голос. «Спасайся, кто может! Бежим!» Наиболее сообразительная часть людей рванула в сторону от палаток эвакуационного пункта, как тараканы. Однако большая часть не придумала ничего лучше, как попытаться залезть в грузовики. «Отставить!» – истошный командный голос попытался было остановить панику, да куда уж там. На него никто не обратил внимания. Да и как обратить, когда в небесах славно бабахнуло? Виант едва сдержался, чтобы не нырнуть под призрачную защиту урны. На миг яркая вспышка осветила набережную, армейские палатки эвакуационного пункта и форты крепости ВОЦ. Огромная толпа штатских еще сильнее навалилась на грузовики. Виант на миг поднял глаза на небо. Неужели это была ядерная противоракета? Но, увы, уже ничего не разглядеть. Она или нет, но яркая вспышка выбила из людей остатки разума и здравого смысла. «С дороги! Бей их! Они сейчас уедут! Без нас!» Отчаянные вопли заглушили трески автоматных очередей. Ни хрена не видно. Однако крики боли не оставили никаких сомнений. Солдаты открыли огонь на поражение. Тихий гул моторов и свет, будто где-то рядом, включились прожектора подсветки. Виант повернул голову. Со стороны Винанского залива в темные небеса одна за одной стали подниматься яркие звезды. Из-за крепостной стены не видно ничего, но можно не сомневаться, что в заливе стоят корабли ВМС Юрании. Дружный треск автоматных очередей сменился на беспорядочную стрельбу. На эвакуационном пункте разразилось настоящее побоище. Часть людей, если так можно выразиться, образумилась и рванула прочь от солдат. Но большая все равно продолжила штурм грузовиков. Неужели у гражданских нашлось, чем ответить солдатам? Или некоторых из военных уже успели обезоружить? Со стороны, да еще из-под урны, ни хрена не видно. Электромагнитное оружие не дает ярких вспышек. Крики и беспорядочная стрельба – вот и все, что можно различить в темноте. Огненная вспышка и взрыв. Об асфальт и урну звякнули осколки. Граната! Виант попятился. Дело в швах, раз солдаты пустили против гражданских боевые гранаты. Это даже хорошо. Виант вновь высунул нос из-под урны, что темнота надежно скрыла от него самые кровавые и отвратительные подробности. Быть хуже уже просто не может. Но не зря говорят, что не стоит так думать. Виант сдавленно пискнул. Дурные предчувствия едва ли не в прямом смысле принялись долбить по черепу тяжелой кувалдой. Гул в небесах пошел на спад. Последняя яркая звездочка поднялась над заливом. Как новые звуки забили его вопли людей, и беспорядочную стрельбу. «Твою дивизию!» — пискнул Виант. Нервы не сдюжили. Виант нырнул обратно по дурну. «Это... это... это же...» Виант перевел дух. «Это не автоматы, даже не крупнокалиберные пулеметы, а... пушка!» «Две скорострельные пушки калибром около 30 миллиметров». На курсе молодого бойца под руководством садиста Вианту довелось пострелять из такого ствола. Звонкий удар. Урна задрожала и завибрировала, как колокол, по которому саданули молотком. Виант шлепнулся на холодный асфальт. Сердце в ужасе скрылось в левой пятке. Бежим, испуганно пискнула Инга. Хрустальная сфера возможного будущего вспыхнула сама по себе. Отлично, Виант вскочил на лапы. Как раз то, что надо. Лапы сами вынесли тело из подурны. Лишь у стены дома Виант оглянулся. После такого даже самый ужасный фильм ужасов покажется детским мультиком. Хрустальная сфера возможного будущего словно добавила освещения. Это и в самом деле автоматическая пушка, даже две пушки. Тридцати-миллиметровые снаряды на вылет прошивают сразу несколько человек. Кровь и куски плоти во все стороны. Груда ящиков у палатки рассыпалась опилками. Палатки устояли на месте. Но стены и крыши прямо на глазах покрываются огромными рваными дырами. И... Вян запищал от страха и отчаяния. Грузовики — единственная надежда убраться из обреченного города. Тяжелые армейские грузовики, словно исполинские магниты, притянули на себя большую часть 30-миллиметровых снарядов. Ближайший из них попытался было удрать. Взревел мотор. Грузовик дернулся, но тронуться с места так и не успел. Сперва пушечные снаряды разорвали его борта. Куски дерева брызнули во все стороны. Следом погибли оба задних моста. Толстые шины сдулись с громкими хлопками. Грузовик будто присел. Второму грузовику повезло чуть больше. Он даже успел тронуться с места, но две 30-мм пушки достали его. Буквально в секунды на богах кабины с водителем возникли многочисленные рваные дыры. Человеку за рулем точно хана. Ну и грузовик тут же остановился. Сперва под ним ярко вспыхнуло электричество, а потом через разбитые окна повалил дым. И люди, много людей. Кто-то успел удрать, кто-то сумел завалиться под прикрытие колес, но большая часть так и осталась лежать на асфальте. Кто, кто все это наделал? Вент повернул голову. По широкой набережной неторопливо и с некоторой величественностью медленно катят два броневика. Вот почему стали так хорошо видны кровавые подробности. Ходовые фары грозных машин светят вперед. Однако два прожектора с приплюснутых башен заливают палатки эвакуационного пункта потоками света. Вот кто на самом деле добавил освещение. И пушки, черные стволы автоматических пушек основательно засыпают 30 миллиметровыми снарядами все, что еще имеет глупость шевелиться. На бортах обоих броневиков можно различить тройной треугольник, символ вооруженных сил Лиги Свободных Наций. «А как же урна?» Вспыхнула в сознании запоздалая мысль. Виант опустил взгляд. Да ничего страшного. В боку зияет большая дыра, шальная пуля. Лишь только мусор раскидала. Но бояться нечего. Броневики уже миновали урну. Да и со стороны эвакуационного пункта никто более не стреляет. А где Инга? Где напарница? Ни рядом, ни поблизости ее нет. Неужели... Виант ужаснулся, хрустальная сфера возможного будущего тихо взорвалась. Возвращение в бурное настоящее получилось резким. Чудовищный грохот 30-миллиметровых пушек еще только набирает убийственный темп. Виант дернулся в сторону. Виант, надо бежать! Инга схватила его передними лапами. А, ну да, в голове очень вовремя вспыхнули уроки по рукопашному бою. Виант перехватил лапы напарницы и повалил ее на холодный асфальт. «Не надо бежать!» Для большей надежности Виант навалился на Ингу сверху. «Здесь мы в полной безопасности!» Инга попыталась было взбрыкнуться, однако Виант лишь сильнее заломил ей передние лапы. «Верь мне!» — крикнул Виант. Во второй раз, мы уже в настоящем, крови не видно, зато звуки. Грохот тридцати миллиметровых пушек, словно молотки колотят по урне. Эхо выстрелов скачет в голове. Виант машинально зажал уши лапами. Инга тут же спихнула его в сторону, но наружу так и не выскочила. «Это быстро! Это быстро!» Виант перевернулся на спину. Через просветы в художественной подставке под урну проникли отблески фар и прожекторов. Виант едва ли не физически почувствовал, как две боевые машины, неторопливо и с некоторой величественностью, проследовали мимо урны. «Медленно! Невыносимо медленно!» Грохот автоматических пушек пошел на спад, пока резко не заткнулся. Броневики разом, буквально синхронно, прекратили огонь. Сквозь звон в ушах протиснулся рок от мощных движков. Виант опустил лапы и перевернулся на живот. «Что это было?» – спросила Инга. Мягко говоря, напарница в шоке. Если бы Виант очень вовремя не навалился на нее всем телом, то она, чего доброго, выскочила бы наружу со всеми печальными последствиями такого шага. С той стороны, Виант махнул лапой, появились два броневика. Это их 30-миллиметровые пушки разнесли эвакуационный пункт к чертовой матери. А также поубивали всех, кто имел несчастье там оказаться. «Откуда ты знаешь?» Инга тут же насторожилась. «Проклятие!» Виант ругнулся про себя. Как не старайся, как не контролируй себя, излишняя осведомленность один хрен лезет наружу. Да и трудно вести себя как штирлиц на допросе в гестапа, когда вокруг тебя разворачивается кровавая трагедия и в прямом смысле свистят 30-миллиметровые снаряды. Никаких вопросов, отрезал Виант. Вот только и остается тупо на корню пресекать ненужные вопросы. Бди по сторонам, буркнул Виант. Это уже входит в привычку. Вновь вспыхнула хрустальная сфера возможного будущего. Виант выбрался из-под урны. Без предварительной разведки даже страшно покидать убежище. Пусть даже урна, как убежище, чистый символ. И не более того.